«Вам нравится смотреть, как пишут картины?» В этот день она узнала, что его зовут Луиджи. Прощаясь, они условились, что если в дни занятий понадобится осведомить Луиджи о каких-либо важных политических событиях, то Джиневра будет вполголоса полголоса напевать ту или иную итальянскую песенку. На следующее утро Мадемуазель Тирион сообщила всем своим соученицам под секретом, что в Джиневру, Дипембо, влюблен некий молодой человек, который в часы занятий забирается в Чулан. «Вы ведь ее сторонница», — сказала она Матильде Роген. «Присмотритесь к ней хорошенько, и тогда вы увидите, чем она занимается». Таким образом, за Женеврой установилось бдительное и злобное наблюдение. Ее песенки подслушивали, ее взгляды подсматривали. Когда она думала, что ее никто не видит, за ней неотступно следило несколько пар глаз. Так как девушки были предупреждены заранее, то им удалось правильно истолковать их смену чувств на сияющем лице итальянки, и смысл каждого ее движения, и особенный оттенок, звучавший в ее песенке, и выражение внимания, когда она прислушивалась к невнятным звукам из-за перегородки, доступным только ее слуху. Через неделю... Только одна из пятнадцати учениц Сервена отказывалась посмотреть в щелку на Луиджи. Это была Лора, хорошенькая бедная девушка и усердная ученица, которую тянула к прекрасной итальянке в силу инстинкта, свойственного слабым существам. Она искренне любила Женевру и все еще ее защищала. Мадемуазель Роген попыталась подговорить Лору остаться наверху после урока, чтобы она удостоверилась в близких отношениях между Женеврой и молодым красавцем, увидев их наедине. Но Лора отказалась унизиться до шпионства, которое нельзя было оправдать любопытством, и навлекла на себя всеобщее порицание. В скором времени дочь преддверника при кабинете короля Амели Тереон сочла для себя непристойным бывать в мастерской художника, не то патриота, не то бонапартиста, что тогда считалось одним и тем же. Поэтому она больше не появлялась у Сервена, а он вежливо отклонил просьбу давать ей уроки на дому. Однако если Амели забыла о Дженевре, то посеянное ею зло дало свои плоды. Мало-помалу все остальные девицы, кто случайно, кто по неумению держать язык за зубами, кто из ханжества, донесли маменькам о диковинном происшествии в мастерской. В один прекрасный день не пришла Матильда Роген, на следующий урок другая девушка. В конце концов перестали ходить и остальные ученицы. В течение нескольких дней единственными обитательницами опустевшей мастерской остались Джиневра и ее маленькая подружка Лора. Итальянка нисколько не замечала царившей вокруг нее пустоты и даже не задумывалась над причиной отсутствия всех подруг. После того, как она изобрела тайный способ общения с Луиджи, она жила в мастерской своей жизнью, одна среди людей в каком-то чудесном затворничестве, думая только об офицере и опасностях ему угрожавших. Искренне восхищаясь благородством людей, не желающих отречься от своих политических убеждений, девушка все же уговаривала Луиджи признать власть короля, ибо хотела удержать его подле себя во Франции. Луиджи отказывался выходить из своего тайного убежища. Если правда, что страсть возникает и развивается только под влиянием необычайных и романтических событий, то можно сказать, что никогда еще столько обстоятельств не благоприятствовало слиянию двух существ в одном чувстве. Джиневра и Луиджи за один месяц стали так близки друг к другу, как не сблизились бы светские люди и за десять лет встречаясь в гостиной. И разве несчастье не служит пробным камнем для характера? Джиневре нетрудно было оценить по достоинству Луиджи и узнать его. Оттого они так скоро почувствовали уважение друг к другу. Женевра, хотя и старше его годами, находила необычайную отраду в поклонении юноши, уже проявившего такую высоту духа и испытанного судьбой, в котором опыт мужчины сочетался со всем обаянием молодости. В свою очередь Луиджи находил, по-видимому, неизъяснимое наслаждение, позволяя опекать себя 25-летней девушке. В этом чувстве была известная доля какой-то необъяснимой гордости. Может быть, это и было доказательством любви. Сочетание мягкости с твердостью, силы со слабостью делало Джиневру неотразимо привлекательной, и Луиджи был ею совершенно покорен. Они любили друг друга уже так глубоко,